Сердчики. Король ушёл от принцессы в страшном возбуждении, причину которого и сам не мог бы себе объяснить. И в самом деле невозможно понять тайную игру странных симпатий, которая внезапно без всякой причины загорается в двух созданных для взаимной любви сердцах, иногда после многих лет полного равнодушия. Почему Людовик раньше почти не но видел принцессу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 Он был даже слишком далеко от этой преграды, чтобы заметить её существование. Но находясь во власти играющих в нашем сердцем страстей, которые толкают нас юность, никто не может сказать, где он остановится, даже тот, кто заранее учёл все вероятности успеха или падения. Что же касается принцессы, то её влечение к королю понять не трудно. Она была молода, кокетлива, и страстно жаждала поклонения. Это была одна из тех неудержимых, порывистых натур, которые, выступив на сцену, готовы пройти по горящим угольям, чтобы вызвать аплодисменты и крики зрителей. Следовательно, не было ничего удивительного, что по мере движения вперед она перешла от обожания Бекингема к Дегишу, превосходившему Бекингема достоинством, которое так ценят женщины, а именно своей невестой. Значит, скажем, мы не было ничего особенного в том, что чистолюбие принцессы дошло до того, что она жаждала восхищения короля, который был не только первым по положению в своём царстве, но действительно являлся одним из самых прекрасных и умных людей. Для величеenia внезапно вспыхнувшего чувства Людовика к своей невестке психология привела бы к разные банальности, а биология указала бы на тайное сродство натур. У принцессы были прелестнейшие чёрные глаза, у Людовика голубые. Принцесса была смешлива и экспансивно, Людовик скрытен и подвержен меланхолии. Случило угодно было, чтобы они столкнулись в первый раз на почве общей заинтересованности в разрешении семейного конфликта.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 из всех врагов самым опасным. Поэтому Людовик переменил тактику. Он отделил принцессу, оправдал принца и спокойно выслушал всё, что его мать говорила о Дегише, как вы слышвали раньше её речи об Акингеме. Он ушёл от неё только когда она преисполнилась уверенностью, что одержала полную победу над ним. Вечером все придворные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 С давних пор при дворе с лёгкой руки рыцаря де Ларена считалось, что из двоих сыновей или довика 13-го принц унаследовал отцовский характер нерешительный, колеблющийся, с хорошими порывами, недобрый в своей основе, но, конечно, безвредный для России. Рыцарь одобрял Диша, доказывая ему, что принцесса скоро совсем возьмёт верх над мужем.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 чтобы возбудить ревность мужа и вернуть его к себе. «Какая глубокая мысль!» — воскликнул Шевалье. «Какая верная!» — вторил Дегиш. И тот, и другой говорили не то, что думали. Дегиш, обвиняя принцессу, мысленно просил у нее прощения. Шевалье, изумляясь в глубине мысли Дегиша, увлекал его к пропасти. Тогда Дегиш прямо спросил его «Если, Какие последствия имело утреннее сцена и особенно сцена во время обеда? Да ведь я уже сказал вам, отвечал шевалье де Лоррен. Все хохотали, и принц больше всех. Однако, извините логиш, мне говорили о посещении принцессы королём. Что же тут удивительного? Одна только принцесса не смеялась, и король заходил к ней, чтобы её развеселить.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 Да зачем же Дегишу уезжать? А затем ведь вы это этого не можете не знать. Затем, что в стена перебой говорят о сцене, которая разыгралась между принцем и Дегишем. Легиш побледнел. Никто не говорит, отвечал шева Легиш. Никто. Вы плохо осведомлены, господин доброжело. Напротив, милостивый государь, я осведомлён очень хорошо, и на ю Дегишу дружеский совет Во время этого спора, немного сбитый с толку, Дегиш попеременно поглядывал то на одного, то на другого советчика. Он чувствовал, что в этот момент идет игра, которая окажет влияние на всю его жизнь. «Не правда ли?» — обратился Шевалье к графу. «Не правда ли, Дегиш? Вся эта сцена была далеко не такая бурная, как, по-видимому, думает Викон де Брожелон, который, впрочем, при ней не присутствовал».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 полно, вот такой ли уж валье. Король любит Дегиша и особенно его отца. Подумать, если граф уедет, это послужит как бы признанием того, что он действительно заслуживает рыцарства. Ведь если человек скрывается, значит он виноват или боится. Не боится одосадуют, так всякий человек, которого напрасно обвиняют, сказал баржалом. Придадим именно такой характер Иватиюздо, это очень легко сделать. «Будем рассказывать, что мы оба приложили все усилия, чтобы удержать его. Да вы и на самом деле удерживаете его, шевалье. Да-да, Дегиш, вы ни в чем не повинны. Сегодняшняя сцена обидела вас, вот и все. Право, уезжайте». «Нет, Дегиш, оставайтесь», — побеждал шевалье. «Оставайтесь именно потому, что вы ни в чем не повинны, как говорит господин Деброжилон. Еще раз простите, Вихонт, но я не согласен с вами». Сделайте одолжение, милостивый государь, но заметьте, что изгнание, к которому Дегиш сам себя подвергнет, протянется недолго. Он вернётся, когда вздумает, и его встретят улыбками, а в гневе короля может напротив наварить такую угрозу, которой и конца не видно будет. Жольевы улыбнулся. «Э, Чёрт возьми, этого-то я и добиваюсь, прошептал он про себя, пожав плечами. Это движение не ускользнуло от графа. Он опасался, что если и покинет двор, то другие могут принять это за трусость. "Нет, нет", воскричал он. "Решено, я остаюсь бержелом". Обращаясь к тебе как пророк, печально проговорил Рауль: "Горе тебе, Адыгиш, горе тебе. Я тоже пророк, только не пророк несчастья напротив".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 «Это будет восхитительно!» — обрадовался Дегиш. «И это, пожалуй, важнейшая причина, заставляющая меня остаться. Ведь я исполняю роль вертунной и танцую с принцессой. Так что без дозволения короля даже и не мог бы уехать. Мой отъезд расстроил бы балет». «А я исполняю роль простого фауна», — сказал шевалья. «Танцор ее неважный, да при том у меня и...» Ноги кривые. До свидания, господа. Не забудьте, граф, корзину с плодами, которую вы должны поднести по моне. Не забуду, будьте спокойны, заверил его восхищенный граф. "Ну теперь он не уедет, можно быть уверенным", говорил про себя сэвльье де Лоррен, выходя из комнаты. Когда Савальевы удалился, Рауль даже не пытался разубедить своего друга. Он чувствовал, что всё напрасно. "Граф", промолвил он печальным мелодичным голосом. "Вы отдаётесь опасной страсти. Я вас знаю. Вы всегда впадаете в крайность. Да и та, кого вы любите тоже"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 Вы уверены, что ничего не будете добиваться от той, кого любите? О, да, вполне уверен. Если так, любите её издали. Как издали? Да так. Мне всё равно, тут она или нет. Если вы от неё ничего вполне не добиваетесь. Ну, любите её портрет или какую-нибудь вещь, данную на память, Рауль. «Любите тень, мечту, химеру. Любите любовь. А вы отворачиваетесь?» «Но я умолкаю, идут ваши лакеи. В счастье ли, в несчастье, вы всегда можете положиться на меня, Дегиш. О, я в этом уверен. Ну, вот и все, что я хотел вам сказать». Принарядитесь же хорошенько, да гишь будьте красавцам. Прощайте. Разве вы не будете на репетиции балета Виконт? Нет, мне надо сделать один визит. Ну, обвините меня. И прощайте. Собрание было назначено в таком их королев. Явились обе королевы, принцесса, несколько придворных дам и кавалеров. Всё это общество в виде прилюдий и танцев занялось разговорами, как было принято в те времена. Вопреки утверждению шевалье де Лоренна, ни одна из дам не была одета в праздничный костюм, но всех занимали богатые наряды, нарисованные разными художниками для балета Полубогов. Так называли королей и королев, пантоном которых был Фонтебла.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 Господин Дегиш вознаградил принцессу за эту холодность в взглядом полным огня, и принцесса, надо сказать, вернула ему этот взгляд с лихвой. Нужно сказать, что Дегиш никогда не был так красив. Взгляд принцессы как бы озарил светом лицо сына маршала де Грамона. Невестка короля почувствовала, что гроза собирается над её головой. Она также ощущала, что в течение этого дня, в таком изобилии давшего материал для будущих событий, она была несправедлива, может быть, даже предала человека, который любил ее с такой страстью, с таким пылом. Ей казалось, что наступил момент воздать должное бедняге, с кем так жестоко обошлись нынче утром, Сердце её громко говорило в пользу Дегиша. Она искренне желала графа, и это давало ему преимущество перед всеми другими. В её сердце не оставалось больше места ни для мужа, ни для короля, ни для лорда Бэкингема. Дегиш в эту минуту царил безраздельно. Правда, принц тоже был красив, но невозможно было и сравнивать его с графом. Каждая женщина скажет, что между красотой любовника и красотой мужа огромная разница. Итак, после появления принца, после этого галантного сердечного приветствия, обращённого к молодой королеве и королеве матери, после лёгкого свободного поклона принцессе, которой отметили придворная, всё, скажем мы, Сложилось так, что преимущества были отданы любовнику перед супругом. Принц был слишком знатный и особый, чтобы замечать такие мелочи. Нет ничего столь действенного, как твёрдо усвоенная мысль о собственном превосходстве, чтобы доказать неполноценность человеку уже имеющему о самом себе такое мнение. Приехал король Все пытались прочесть ведущее событие во взгляде этого человека, который уже начинал владычествовать над миром. В противоположность своему мрачному брату Людовик весь сиял. Взглянув на исунки, которые к нему протягивали со всех сторон, он похвалил один и забраковал другие, единственным своим словом создавая счастливцев или несчастных. И вдруг краешком глаза, посмотрев на принцессу, Он подметил немой разговор между ней и графом. Король закусил губу и подошёл к королеве. Ваше величество, меня сейчас известили, что в Фонтебло всё приготовлено согласно моим распоряжениям. По всей зале пробежал вздох удовлетворения. Король прочёл на всех лиц горячее желание получить приглашение на праздник. Я еду завтра, прибавил он. царица с глубоким молчанием и прошу всех присутствующих все превозждать меня. Радостная улыбка зарилась в силице. Один только принц оставался по-прежнему в дурном настроении. Один за другим к королю стали подходить вельможи, спешившие поблагодарить его величество за приглашение. Подошёл Дегиш. Ах, граф, сказал ему король. А я не заметил вас, граф поклонился, принцесса побледнела. Дегиш собирался открыть рот, чтобы произнести благодарность графу. Эстановил его король. Теперь как раз время озимых посевов. Я уверен, что ваши норманнские фермеры очень обрадовались бы вашему приезду к тебе в поместье.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 Он отыскал также торжествующий взгляд брата и убедился, что тот доволен мужщением. Наконец, он остановил свои глаза на принцессе. Принцесса улыбалась, разговаривая с госпожой Дюнуаэль. Она ничего не слышала или делала вид, что не слышала. Сивье де Лорен тоже смотрел своим упорным врождённым взглядом похожим на таран с окружающие препятствия один только дегир остался в кабинете короля постепенно все разошлись перед глазами несчастного мелькали какие-то тени страх самосилиям воли он овладел собой и поспешил домой где его ожидал рауль не отделавшись от мрачных предчувствий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 внебо гневно сжатый кулак она что она делает смерть и сам несчастный изгнанник разразился истерическим хохотом потом упал на взничь он был уничтожен